Глава шестая. Пять пушистых разноцветных комочков съедали третью порцию кускового сахара, а землянка с улыбкой наблюдала за аборигенами магического леса. «Вы скоро меня съедите, обжоры!» Пушистики вскинули огромные глаза, занимавшие почти половину мордашек. Длинные хвостики с кисточками завиляли из стороны в сторону, а острые уши с такими же кисточками на кончиках слегка зашевелились. Незваные гости всячески показывали, что они очень довольны. Несколько часов назад самый смелый представитель этой прожорливой пятерки прыгнул девушке на плечо и безумно испугал ее. «Не двигайся», — проговорил в тот момент Николас с явным напряжением в голосе. «И перестань визжать, ты пугаешь его». Оля перестала визжать скорее от удивления, чем по приказу. «Она его пугает?» «Это Шукша, защитник леса. Если ты перестанешь вести себя как истеричка, он ничего плохого не сделает. Похоже, то ему понравилось. Если будешь визжать, он может больно укусить. Гостья застыла ни жива, ни мертва, скашивая глаза на защитничка леса, в панике понимая, что не в силах разглядеть его. «Он рычит мне в ухо», — заикающимся голосом пробормотала девушка, взглядом вызывая мага о помощи. Он фурчит от удовольствия, а не рычит. Поверь мне, этот пушистик не причинит вреда, если будешь правильно себя вести. Девушка постаралась успокоиться. Хотя она и не видела весного гостя, но фурчал тот словно довольный кот. Может быть, он и похож на котика? Или на маленькую рысь? Ведь она чувствовала кожей щеки и шеи пушистую мягкую шерстку. Если бы Шукша рычал, то давно перегрыз бы тебе горло. Спокойно добавил Николас. «Что?» Чуть слышно прошептала девушка, наблюдая, как кисточка на кончике тонкого синего хвостика маячит перед лицом, потому что пушистый защитник леса интенсивно им вилял. Она очень надеялась, что от удовольствия, а не от злости и раздражения. «Шукши показываются только магом земли и магом жизни, остальные маги и люди никогда не видят их. Или только перед смертью?» когда Шукша загрызает их за грубое нарушение законов природы. «Может быть, ты заберешь этого очаровашку с моего плеча, и я буду очень признательна», — пролепетала землянка. «Конечно, сейчас», — вздохнул Николас, наконец осознавший, что девушка на самом деле напугана. Он протянул руку в ее сторону. И уверенно произнес несколько непонятных слов. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Оля не видела, как синий пушистик бросил на мага задумчивый взгляд, а потом наполовину, прикрыв огромные глаза, принялся еще интенсивнее фырчать девушке в ухо и еще энергичнее вилять хвостиком. Он не хочет идти ко мне, удивился Николас. Сказал, что ты очень вкусная. «Какая?» — слабым голосом переспросила девушка. «Вкусная?» Неожиданно землянка увидела, как еще несколько пушистых разноцветных комочков ловко прыгают с ветки на ветку, с каждой секундой приближаясь к ней и Николасу. Мак стоял к ним спиной и не видел нападения Шукш. А гости понимала, что ей нужно бежать, что сейчас ее загрызут маленькие лесные пираньи, но страх и паника парализовали, она не могла сдвинуться с места. Когда малыши-загрызатели людей оттолкнулись сильными лапками от ветвей последнего дерева и стали лететь в ее сторону, девушка потеряла сознание. А когда пришла в себя, обнаружила, что лежит на лавке в столовой дома, укрытая тонким одеялом, а под головой находится удобная подушка. Рядом за столом сидел Николас и разговаривал на странном шипящем языке с пятью шукшими, сидящими на нем. Как только девушка очнулась, они повернули заинтересованные мордочки в ее сторону. Николас увидел, как вновь расширяются от ужаса девичьи глаза, и быстро заговорил. «Прости, я идиот. Я должен был сразу все объяснить тебе. Вкусное не значит, что тебя хотят съесть. Это означает, что ты вкусно пахнешь. Магией. Шукши почуяли в тебе сильного мага. Своего мага. Я так понимаю, мага земли или мага жизни. Но поскольку женщины в нашем мире не бывают магами жизни, значит, ты маг земли». Причем очень сильный, потому что запах твоей магии они почуяли за сотни метров отсюда. А в тебе пока лишь искра, которую чувствую только я. Шукши сказали, что никогда не причинят тебе вреда. Но я и так это уже знаю. Николас подумал, какой он идиот. Он снова забыл, что дочь друзей ничего не знает о его мире. Потому что если бы знала, то упала бы в обморок от счастья, а не от страха. «Каждый маг Элии мечтает увидеть загадочных шукш, а каждый маг Земли или маг Жизни знает, что если шукша прикасается к тебе и фырчит, это знак огромного расположения магического существа». Николас протянул девушке руку. «Вставай иди знакомиться. Они невероятные. Вот увидишь». Защитники леса действительно оказались совершенно необыкновенными и дружелюбными, очень умными и болтливыми, Через час общения с ними Оля уже не понимала, как могла их испугаться. Как объяснил Николас, шукши питались лесными дарами, причем никто не знал, какими именно. Но еще они обожали сахар, поэтому он всегда держал в лесном доме кусочки сахара. Раньше они появлялись только по одному. Насколько же вкусная у тебя магия, что они решили выйти целой компанией? «Бандой, ты хотел сказать». Усмехнулась девушка, а пушистики тут же возмущенно зашипели, гневно сверкая громадными глазами. «Ты же знаешь, что они все понимают», — усмехнулся Николас. «И сейчас они недовольны твоими словами». «Недовольны?» Девушка насмешливо посмотрела на сладкоежик. Она уже не боялась их. «Вы были похожи на банду маленьких разбойников, когда всей гурьбой летели на меня. Я думала, вы хотите меня съесть». Малыши возмущенно зашикали, переглядываясь между собой. «Когда я смогу понимать их?» С любопытством поинтересовалась Оля, строя малышни строгие обидчивые мордочки, на что они стали виноваты опускать глазки. «Когда лорд Дарвик зажжет в тебе искру магии?» – пожал плечами Николас, скрывая улыбку, чтобы малыши не обижались. «До этого момента переводчиком между вами буду я». Николас со спокойной совести оставил гостю из другого мира в лесном домике под охраной маленьких лесных жителей. Теперь с его гостей точно ничего не случится. Те, клятвенные, с удовольствием, пообещали не спускать с девушки глаз. Через пять минут ходьбы мак вышел на поляну и несколько минут наблюдал за своим летуном, терпеливо ожидающим его почти сутки там, где он оставил его. Верный друг сначала довольно зафырчал широким плоским носом, а затем скинул рогатую голову с узкими красными глазами, устремив взгляд точно на Николаса. Мак подумал, испугалась бы его гости, увидев это существо, или нет. Ведь в ее мире таких летунов точно не было. Скорее всего, испугалась бы. Девушка много чего боялась, хотя... Разве можно испугаться летуна? Очень милое магическое животное. Мак ласково погладил по морде верного друга, дал ему кусочек сахара, легко вскочил в седло, и тот, стремглав, легко понесся через густой лес. Практически полетел. Катя с Максом как-то показывали ему фотографии жеребцов. Он тогда из приличия, конечно, восхитился, но разве может сравниться с каким-то жеребцом невероятно ловкое и мощное магическое существо, которое сейчас очень легко и грациозно Несмотря на свои немаленькие габариты, огибало встающие у них на пути деревья с изогнутыми стволами. У Николаса было много тревожных мыслей, и они касались не только гостей из другого мира. Он покрепче ухватился за рога летуна и задумался, полностью ему доверившись, верный друг сам найдет дорогу в город. В последнее время в их империи творилось неладное. Лиер стал более жесток и непримирим во многих вопросах. Велел ужесточить контроль над магами, зачем-то стали проверять на наличие магии всех женщин, девушек и девочек. В каждом городе учредили службу надзора, хотя до этого хватало служб в главных больших городах. Ясно, что Лер кого-то искал. Но кого и, главное, зачем? Знали об этом только его фаворитка, леди Милита Девелинг, и главный надзиратель лия Остальные приближенные простые подданные терялись в догадках. И границы стали укреплять, постепенно отправляя на службу больше боевиков. Для чего, если у них были мирные отношения со всеми соседями? Странно и непонятно. Интуиция мага жизни била тревогу, но Николас не мог пока разобраться в происходящем. А если взять случай с лордом Мортимером Дарвигом? Герцог из ближнего круга императора, великолепный воин и стратег, старый друг, вдруг начинает болеть из-за черного проклятия сильнейшей степени. Соответственно, меньше видится с Лиером, не присутствует на Малом Совете. Кто так сильно возненавидел его и за что? Именно в этот период. Насколько Николас знал из разговора с самим лордом, да и из собственных наблюдений, тот ни с кем серьезно не ссорился. Он сразу вспомнил, как не кстати упрямому Дарвигу понадобился наследник. В Лие творится что-то подозрительное, непонятное. «Надо разобраться, тому наследника подавай. Не время для посещения Элии гостями из другого мира. Но лорду не докажешь, больно упрямый. И не откажешь. Как отказать, если лорд Мортимер входил в маленький круг посвященных, знающих о его способности связываться с другим миром? Никак. Вот и он не смог. Особенно после того, как лорд Дарвик однажды чуть собственноручно не прибил его». Это случилось в тот день, когда пришлось рассказать правду о потому что тот, кто занял его тело, а именно землянин Сергей Романов, очень сильно отличался по характеру, привычкам и манерам от настоящего Макса Дарвига. Лорд Мортимер довольно быстро стал подозревать, что к разуму младшего сына каким-то непостижимым образом прикоснулся мрак и начал бить тревогу. Единственное, о чем пока никто не догадывался, это то, что теперь Николас еще и проводник через миры. То есть мог путешествовать в собственном теле и брать с собой попутчиков. Дарвик тоже ведь считает, что он призовет душу его внука Николая Романова в чьё-либо тело. Ох, и удивится лорд, увидев это самое тело. Пока то, что он стал проводником, для всех оставалось тайной. Правда, благодаря любопытству одной молоденькой особы из другого мира, теперь в Элли об этом знают два человека. Это, конечно, плохо, а если учитывать, что тайну знает женщина плохо вдвойне. Потому, как известно, женщины, да нельзя, болтливые, не умеют хранить тайны. Теперь остается только надеяться на скромность и неболтливость Оли. Может быть, землянки другие? Перед мысленным взором магов встало милое лицо с перепуганными серыми глазами. Дочь его друзей оказалась нежной девушкой, абсолютно не приспособленной к их опасному миру. Прожить год в Элии ей будет тяжело. Особенно рядом с дедом, с жестким и резким боевиком, который всю жизнь или воюет, или тренирует таких же грубых мужланов, как сам. Поэтому, как внучка найдет с ним общий язык, Николас не представлял. Девушка, конечно, боевая, но не читал орду Дарвику. Мак искренне считал, что дочь друзей зря шагнула в портал. Но уже, к сожалению, ничего не исправить. Теперь его задача – помочь ей комфортно обосноваться в незнакомом мире и прожить в нем целый год без эксцессов.